«Кажется, нам позволили делать почти все, что угодно», откликнулась она, поймав взгляд капитана. Тот с изумлением почувствовал, что краснеет, как девочка. Он кашлянул и посмотрел себе под ноги. Вест закатил глаза. «Боже милосердный!» воскликнул он, и дверь за ним закрылась. «Хотите выпить?» спросила Арди, уже наливая вино в бокал. Наедине с очаровательной молодой девушкой. «Едва ли в этом есть что-то новое», — говорил себе Джизаль, однако ему явно не хватало обычной уверенности. «Э, да, спасибо, вы очень любезны». «Конечно же, выпить — вот как раз то, что поможет успокоить его нервы». Арди протянула ему бокал и налила второй для себя. Он сомневался, что молодой даме пристало пить в такое время, но не решился об этом заговорить. В конце концов, она не его сестра. «Расскажите мне, капитан», «Как вы познакомились с моим братом?» «Ну, он мой непосредственный начальник. Кроме того, мы вместе фехтуем». Его мозги снова заработали. «Но вы ведь и сами все знаете». Она усмехнулась. «Конечно, но моя гувернантка придерживается мнения, что надо позволять молодым людям принимать участие в беседе». Джизаль от неожиданности закашлялся и пролил вино себе на куртку. «О, Боже!» – пробормотал он. «Сейчас. Подержите пока это». Арди отдала Джизалю свой бокал, и обе руки капитана теперь оказались заняты. Когда она принялась вытирать вино с его груди белоснежным носовым платком, он не стал протестовать, хотя счел ее поведение довольно дерзким. По чести сказать, он мог бы возмутиться, не будь она такой хорошенькой. Понимает ли она, какое дивное зрелище открывается Джизалю в вырезе ее платья? Разумеется, нет. Она ничего не понимала. Она приехала из деревни и еще не привыкла к тонким манерам. Это безыскусное простодушие сельской девушки и все такое прочее. А зрелище и впрямь было чудесное. Вот так лучше, проговорила Арди, хотя ее старания не слишком помогли. Во всяком случае, мундиру. Она отобрала у Джазаля бокалы, быстро осушила свой, лихо запрокинув голову, и поставила оба на стол. Ну что, пойдем? Да-да, разумеется. А, пожалуйста, он предложил ей руку. Она повела Джизаля по коридору и вниз по лестнице, непринужденно болтая. Это был настоящий словесный шквал, и, как недавно заметил маршал Ворус, оборона капитана слабела. Он отчаянно парировал выпады арди, пока они шли через широкую площадь маршалов, но ему едва удавалось вставить слово. Создавалось впечатление, что девушка жила здесь много лет, а Джизаль – приезжий Олух из провинции. «Там палата военной славы!» Она кивнула в сторону высокой стены, отделявшей штаб-квартиру Вооруженных Сил Союза от остальной части Аргионта. «Совершенно верно. Именно там находится канцелярии лорд маршала казармы, Арсенал и...» э -э Он замолчал, не зная, что добавить, но Арди пришла ему на выручку. «Тогда мой брат тоже должен быть где-то там. Он ведь прославленный воин, как я понимаю. Первый прошел сквозь брешь при Ульриохе и все такое». А, «Ну да, майора Веста здесь очень уважают. Но подчас он бывает занудой, да? Он очень любит казаться загадочным и озабоченным». Она изобразила на лице легкую отрешенную улыбку и задумчиво потерла подбородок, как делал ее брат. Она так точно скопировала выражение лица Веста, что Джизаль не мог не рассмеяться. Одновременно он подумал, что ей, пожалуй, не стоит идти так близко к нему и так интимно держать его под руку». Не то чтобы он возражал, нет, совсем напротив. Но на них смотрели люди. «Арди», — начал он, — «а это должно быть Аллея Королей». А, «Да, Арди», — она подняла голову и рассматривала монументальную статую Города Великого. Суровый взгляд изваяния был устремлен куда-то вдаль. «Это Город Великий?» — спросила она. «Да, в темные века, пока не образовался союз, он боролся за объединение трех королевств». Он был первым высоким королем. Идиот, подумал Джизель. Она и так все знает, это же каждому известно. Арди, я боюсь, что твой брат не... А это Бояс, первый из магов. Да, он был у города самым доверенным советником. Арди, это правда, что для него до сих пор оставляют свободное место на закрытом совете? Вопрос захватил в расплох. «Ну, я действительно слышал, что там есть пустое кресло, но я не знал, что...» «Они кажутся такими суровыми, правда?» «Ну, я полагаю, тогда были суровые времена», — отозвался он, криво улыбаясь. По проспекту с грохотом проскакал рыцарь Герольд на огромном, покрытом хлопьями пены коне. Крылышки на его шлеме сверкали на солнце. Секретари бросились в рассыпную, освобождая дорогу, и Джизаль мягко попытался увести Арди в сторону». К его великому смущению она отказалась двинуться с места. Лошадь промчалась в нескольких дюймах от нее. Настолько близко, что порыв ветра отбросил прядь волос Арди Джизалю в лицо. Девушка повернулась к нему. На ее щеках проступил возбужденный румянец, но она не утратила ни капли самообладания, хотя едва не попала под копыта. «Это был рыцарь Герольд?» – спросила она, снова взяв Джизаля под руку и двинулась вперед по аллее королей. «Да, да». Ответил Джезаль, голос его не слушался.